взвеляенного и подкармливаемого системой. Таких в недавнем прошлом было много. Они являлись как бы выразителями рабочего класса и от его имени поддерживали и одобряли любые самые авантюрные решения партии и правительства, начиная от ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, травли Сахарова и заканчивая бурной поддержкой войны в Афганистане. Для этих целей всегда имелись вот такие карманные рабочие. Писатель Даниил Гранин хорошо его назвал «номенклатурный Тихомиров». Так вот он выступил на плену с заявлением, что, дескать, мы не можем больше позволить иметь в своих крепких рядах ЦК такого, как этот Ельцин. Он выступает перед избирателями на митингах и собраниях, клевеща на партию, позволяет себе высказываться даже в адрес Политбюро, и к тому же он сам бюрократ, хотя в своих выступлениях ругает бюрократию, говорил Тихомиров. Я попытался попасть к нему в кабинет, но в течение сорока минут он держал меня, члена ЦК, в приемной. Это была очередная ложь. Он действительно приходил ко мне и действительно ждал в приемной, но пришел без предупреждения, а в этот момент у меня шло совещание с ведущими специалистами госстроя. Но как только секретарь мне сообщила, что в приемной ждет Тихомиров, я, зная его, попросил товарища сделать перерыв. Мы с ним переговорили, пришел он по совершенно несущественному поводу, У меня тогда еще зародилось сомнение, что это он решил ко мне заглянуть. А когда он выскочил на пленуме, все стало ясно. Я сразу же выступил вслед за ним, сказал, что это клевета. Горбачеву в этой ситуации повести бы дело тоньше, не обращать внимания на этот явно несерьезный провокационный выпад против меня. Но, видимо, он уже был сильно заведен, а, скорее всего, Вся ситуация была заранее продумана. Он предложил создать эту самую комиссию. Известие об этом еще больше взорвало людей. В эти дни я получил письма-телеграммы со всей страны с протестами против создания комиссии ЦК. Решение Пленума, честно сознаюсь, добавило мне еще несколько процентов голосов. Скажите, наши партийные руководители знают, что в стране нет элементарного? Что поесть, во что одеться, чем умыться? Они что, живут по другим законам? В пору разрешенной гласности нам, кажется, все рассказали. Доверили даже тайны политической власти времен не столь отдаленных. А почему о жизни нынешних правителей молчок? Почему народ ничего не знает о своих лидерах, их доходах, их нормах жизни? Или это тайна? Расскажите, как вы чувствовали себя в номенклатурном раю? Правда ли, что там давно и прочно властвует коммунизм? Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний. Так получилось, что избрание Горбачева генеральным секретарем в марте 1985 года на пленуме ЦК обросло различными слухами. Один из мифов гласит, что четыре члена Политбюро, выдвинув Горбачева, решили судьбу страны. Легачев это сказал прямым текстом на 19-й партконференции, чем просто оскорбил, по-моему, самого Горбачева, да и всех, кто принимал участие в выборах генерального секретаря. Конечно же, борьба была. В частности, я уже говорил, нашли список состава Политбюро, который Гришин подготовил, собираясь стать лидером партии. В него он внес свою команду, ни Горбачева, ни многих других в том списке, естественно, не было. И все-таки в этот раз судьбу генерального секретаря решал Пленум ЦК. Практически все участники Пленума, в том числе и опытные, зрелые первые секретари, считали, что вариант с Гришиным невозможен. Это был бы немедленный конец для партии для страны. За короткий срок он сумел бы засушить всю партийную организацию страны, как он засушил московскую. Этого допустить было ни в коем случае нельзя. К тому же нельзя было забыть о его личных чертах – самодовольство, самоуверенность, чувство.